Глава вторая. Двойной квартет. Парижане эти были. Один из Тулузы, другой из Лиможа, третий из Кагора, четвертый из Монтубана. Но они были студенты, а студент — это парижанин. Учиться в Париже — все равно, что родиться в Париже. Эти молодые люди ничего собой не представляли. Всем случалось видеть им подобных: четыре образчика первого встречного, не добрые и не злые, не ученые и не невежды, не гении и не дураки. Все они пленяли очарованием того апреля, имя которому двадцать лет. То были просто четыре Оскара, ибо Артуров еще не существовало в ту эпоху. — Воскурите для него благовония Аравии! — восклицал романс. — Оскар идет! Я увижу Оскара! Увлечение осяном еще не остыло. Образцом изящества считались скандинавы и шотландцы. Подлинный английский стиль одержал верх лишь значительно позднее. Первый из Артуров — Веллингтон, только недавно выиграл сражение при Ватерлоу. Веллингтон Артур, 1769-1852, английский полководец и реакционный политический деятель, в сражении при Ватерлоу командовал объединенными силами Англии, Голландии, Ганновера и Брауншвейга против Наполеона. Этих Аскаров звали... Одного Феликс Толомьез из Тулузы, второго Листолье из Кагора, третьего Фамель из Лиможа и последнего Блашвель из Монтобана. Разумеется, у каждого из них была любовница. Бланшвель любил фейворитку, получившую это искаженное на английский лад имя после ее поездки в Англию. Листолье обожал Далию, избравшую своей кличкой название цветка. Фамель боготворил Зефину, уменьшительное от Джозефины. Толомьес обладал Фантиной, прозванной Блондинкой, за ее прекрасные волосы цвета солнца. Фейворитка, Далия, Зефина и Фантина были четыре восхитительные девушки, благоуханные и сияющие, еще не совсем потерявшие облик работниц, И неокончательно окончательно расставшиеся с иглой, выбитые из колеи любовными приключениями, но еще сохранившие на лицах безмятежность, спутницу труда, а в душе налет невинности, которая у женщины переживает ее первое падение. Одну из четырех называли «молодой», потому что она была младшей, а другую — «старухой». Старухе было 23 года. Чтобы ничего не утаить, сознаемся, что первые три были более опытны, более легкомысленны и сильнее увлечены шумным потоком жизни, нежели белокурая Фонтина, переживавшая пору своей первой иллюзии. Далее Зефина и в особенности Фейворитка не могли бы сказать о себе того же. Романтическая повесть их юности — Едва начавшись, уже насчитывала не один эпизод. Влюбленный, который в первой главе носил имя Адольфа, во второй превращался в Альфонса, а в третьей — в Гюстава. Бедность и кокетство — дурные советчицы. Первая — ропщет, а вторая — льстит. И обе, каждый о своем, нашептывают что-то красивым девушкам из народа. Души, оставшиеся без присмотра, прислушиваются к этим голосам. В результате падение, а потом камни, которыми бросают в падших. Бедняжек подавляет блеск всего, что непорочно и неприступно. Увы, что сталось бы с Юнгфрау, если бы она испытала голод? У фаворитки, побывавшей в Англии, были две поклонницы, Зефина и Далия. Уже в ранней юности она жила совсем одна. Отец ее, старый учитель математики Грубияна Хвастун, не был женат и, несмотря на преклонный возраст, бегал по урокам. В молодости этот учитель увидал однажды, как горничная зацепилась юбкой за каминную решетку. Этого случая оказалось довольно, чтобы он влюбился. В результате на свет появилась фейворитка. Время от времени она встречалась с отцом на улице, и он раскланивался с нею. Однажды утром какая-то старуха на вид Святоши, вошла к ней в комнату и сказала, «Вы меня не узнаете, барышня?» «Нет, я твоя мать». Затем старуха открыла буфет, напилась и наелась, послала за своим тюфиком и водворилась у дочери. Мать ворчуни и ханжа ни о чем не говорила с фавориткой. Часами сидела молча, завтракала, обедала и ужинала за четверых, а потом спускалась вниз посудачить с швейцаром, которым рассказывала гадости про свою дочь. Причиной, которая свела Далию с Листолье, а, быть может, и не с одним Листолье, и бросила ее в объятия праздности, были ее чересчур красивые розовые ногти. Ну как можно портить такие ногти грязной работой? Женщина, которая хочет остаться добродетельной, не должна беречь свои руки. А Зефина завоевала фамеле своей задорной и вместе с тем ласковой манерой произносить «да, сударь». Молодые люди были приятелями, молодые девушки стали подругами. Подобные любовные связи всегда сопровождаются такого рода дружбой. Мудрость и целомудрие — вещи разные. Доказательством этого служит то, что Фейворитка, Зефина и далее, разумеется, если принять во внимание все необходимые оговорки относительно этих незаконных супружеств, были девушками мудрыми, а Фонтина — девушкой целомудренной. «Целомудренной?» — спросите вы. «А Толомьез?» Соломон ответил бы, что любовь является частицей целомудрия. Мы же скажем только, что любовь Фантины была первой любовью, любовью единственной и верной. Из всех четырех лишь к ней одной обращался на «ты» только один мужчина. Фонтина принадлежала к числу тех созданий, какие порой расцветают, так сказать, в недрах народа. Выйдя из бездонных глубин социального мрака, она носила на своем челе печать безыменности и безвестности. Родилась она в городе мон Приморском. Кто были ее родители? Никто не мог бы ответить на это. Никто не знал ее матери, ее отца, Ее звали Фонтиной. Почему Фонтиной? Другого имени у нее не было. Когда она родилась, еще существовала директория. У нее не было фамилии, потому что не было семьи. У нее не было имени, которое обычно дают при крещении, потому что в то время не было церкви. Ее стали звать так, как вздумалось, окликнуть ее случайному прохожему, который встретил ее на улице босоногой девчонкой. Она приняла свое имя так же покорно, как принимала потоки воды, поливавшие ее непокрытую голову, когда шел дождь. Ее называли «малюткой» Фонтиной, и это было все, что о ней знали. Так вступило в жизнь это существо. Десяти лет Фантина покинула город и поступила в услужение к каким-то фермерам в окрестностях города. Пятнадцати лет она явилась в Париж искать счастье. Фантина была красива и оставалась непорочной так долго, как только могла. Это была хорошенькая блондинка с чудесными зубами. Приданная ее состояло из золота и жемчуга, Золото на головке, жемчуг во рту. Она работала, чтобы жить. Потом тоже для того, чтобы жить, она полюбила, ибо существует и сердечный голод. Она полюбила Толомьез. Для него любовные похождения, для нее истинная страсть. Улицы латинского квартала, кишащие толпами студентов и грезеток, видели зарождение этой химеры. Фонтина в лабиринте холма Пантеона, где происходит завязка и развязка стольких любовных приключений, долго избегала Толомьез, но так, что каким-то образом везде его встречала. Есть такой способ избегать, который весьма напоминает способ искать. Короче говоря, пастушеская идиллия началась. Блашвель, Листолье и Фамель составляли нечто вроде кружка, главарем которого являлся Толомьез. Он был умнее их всех. Толомьез олицетворял уже исчезающий тип старого студента. Это был богач с четырьмя тысячами франков ренты, а четыре тысячи франков ренты — Скандально много для горы святой Женевьевы. Толомьез был тридцатилетний кутила, плохо сохранившийся, морщинистый и беззубой. Кроме того, у него намечалась лысина, о которой он сам говорил без тени грусти, в тридцать лет плешь, а в сорок — колено. У него плохо варил желудок, и с некоторых пор начал слезиться один глаз. Но по мере того, как угасала его молодость, он разжигал свою веселость. Зубы он заменил остротами, волосы — жизнерадостностью, здоровье — иронией, а его плачущий глаз то и дело смеялся. Он был изношен и в то же время цвел пышным цветом. Его молодость — которая снялась с лагеря намного раньше срока, отступала в полном порядке, покатываясь со смеху и ослепляя всех своим блеском. Он сочинил пьесу, которую отверг театр Водевиль. Время от времени он пописывал посредственные стишки. А главное, он высокомерно сомневался во всем на свете. Великая сила в глазах слабых. Итак, обладая иронией и плешью, он был главарем. «Айрон» — по-английски значит «железо». Не от него ли произошло и слово «ирония»? Однажды Толомьес отвел в сторону трех остальных членов компании и с загадочным видом сказал им. «Скоро год, как Фантина, Далия, Зефина и Фейворитка — просят, чтобы мы сделали им сюрприз. Мы торжественно обещали им это. Они то и дело напоминают нам о нашем обещании, особенно мне. Как старухи в Неаполе кричат святому Януарию, Желтолицый, сотвори чудо!» Так и наши красотки беспрестанно твердят мне, Толумьез, когда же ты разрешишься своим сюрпризом? а родители шлют нам бесконечные письма. Словом, пилит с обеих сторон. Мне кажется, время пришло. Давайте потолкуем. Тут Толумьес понизил голос и таинственно произнес нечто столь забавное, что взрыв громкого восторженного смеха вырвался из всех четырех глоток, а Блашвель вскричал, вот так идея. По дороге им попался кабачок, полный табачного дыма. Они зашли туда, и завеса мрака покрыла конец совещания. Следствием этого загадочного разговора явилась блистательная прогулка, которая состоялась в следующее же воскресенье, и на которую четверо молодых людей пригласили четырех девиц.